Остановившись перед Мартынисом, он помедлил, размышляя, с чего начать разговор. — Как дела, гроза и пошек? — О, Кэрри, Значит, ты с Крофтом поспорил о чем-то, да? — Это не имеет значения, — ответил Мартинис, отводя взгляд в сторону. Ред закурил сигарету. Он был противен самому себе из-за того, что делал. А ты трусоват, Гроза и пошек. Тебе бы хотелось бросить все это, но у тебя не хватает пороху. Мартинис ничего не ответил. Послушай, Гроза и пошек, мы находимся здесь уже достаточно долго и знаем, что из этого получится. Как ты думаешь, легко нам будет взбираться сегодня на гору? Особенно если еще... Кто-нибудь сорвется в пропасть. Может, ты, а может, я. Оставь меня в покое, пробормотал Мартинис. Нет, давай разберемся. Даже если мы переберемся через гору, то там, на той стороне горы, нам может оторвать ногу или руку? Или ты думаешь, что ты неуязвим? Даже утверждая это, Ред испытывал чувство стыда за то, что говорил. «Наверное, это нужно было сделать как-то по-другому. Ты хочешь стать калекой?» Мартинис покачал головой. Новые аргументы сами собой приходили в голову Реда. «Ты убил тогда японца, да? А не приходило тебе в голову, что это приблизило и твою очередь?» Этот аргумент показался Мартинесу убедителем. «Не знаю, Ред, отозвался он, — «ты убил того японца, но сказал ли кому-нибудь об этом?» «Да». «И Хирн знал об этом, а?» «Он пошел на перевал, зная, что там японцы?» «Да», — Мартинеса начала трясти, — «я сказал ему». Я пытался сказать этому длинноногому дураку. Чепуха, враки. Нет. Ред не был в этом абсолютно уверен. Он сделал паузу, затем предпринял новую попытку. — Ты помнишь саблю с бриллиантами, которую я захватил на Моутэме? — Если хочешь, она будет твоя. — О, красивая сабля! — Засияло перед глазами Мартинеса. — Даром? — Да. Неожиданно послышался окрик Крофта. — Пошевеливайтесь, ребята, пора трогаться. Ред повернулся. Его сердце стучало, словно молот. Он медленно провел рукой по бедру. — Мы не пойдем, Крофт. Крофт медленно подошел к Реду. — Ты решил не идти, Ред. Если тебе так позарез хочется, можешь идти один. Гроза епошек поведет нас назад. Крофт уставился на Мартинеса. Ты опять передумал? Тихо спросил он. Ты что, слюнявая баба? Мартинис медленно покачал головой. Я не знаю. Я не знаю. Мышцы его лица начали подергиваться, и он отвернулся. Ред, складывай свой рюкзак и кончай этот базар. Разговор с Мартинисом был ошибкой. Реду сейчас стало это ясно. Это было все равно, что связываться с ребенком. Он выбрал легкий путь, который не привел ни к чему. Надо действовать иначе. Придется открыто бросить вызов Крофту. Чтобы я пошел на гору... «Тебе придется тащить меня!» Послышалось несколько выкриков недовольных солдат. «Давайте повернем назад!» — выпалил полок. К нему присоединились Минетта и Галлахер. Крофт окинул всех взглядом, затем снял с плеча винтовку и не спеша взвел курок. «Рэд, иди за своим рюкзаком!» Вот, это на тебя похоже угрожать мне, когда я безоружен. Рэд, возьми рюкзак и заткнись. Я не один. Может быть, ты всех нас перестреляешь. Крофт повернулся и посмотрел на остальных. Кто хочет стать рядом с Редом? Никто не двинулся с места. Рэд молча наблюдал в надежде, что кто-нибудь схватит винтовку. Крофт отвернулся от него. Вот он нужный момент. Он может броситься на него, сбить с ног, другие помогут. Стоит одному начать, остальные поддержат. Но этого не случилось. Он приказывал себе броситься на Крофта, а ноги не слушались его. Крофт снова повернулся к нему. — Ну, Ред, бери свой рюкзак. «Чихал я на тебя. Я застрелю тебя через три или четыре секунды». Крофт стоял в шести футах, держа винтовку у бедра. Он начал медленно направлять ее на Реда. Ред поймал себя на том, что наблюдает за выражением лица Крофта.